Ветер перемен. Горько. Большие передвижения в экспедиции. Укомплектовывают разведочные буровые отряды. Разведка. Видимо, это коснется всех обитательниц нашей трехкомнатной. Раечки, Ксюши, Альки и меня. Сначала лаборатория, а теперь еще и разведка. Круглогодичное разведочное бурение. Хлебну романтики по полной программе. До этого года на Колыме на зимние работы женщин не ссылали, хватало мужчин. Увы, те времена канули в лету. Эмансипация! Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу, брат, сестра. Боюсь, нас как-то к этому не готовили. Съемка и только съемка. Все остальное для других. Кто эти другие? а эти другие мы и есть. В воскресенье приезжала Варя Васина. Большая умница и красивая девушка. Она уже работает на разведке в поселке Перекатном. Мы одновременно с ней приехали в экспедицию. И сразу же она обратила на себя внимание, брыжущая из глаз жизнерадостностью. Радуясь встрече, устроили вечеринку. Было весело и многолюдно. Варя убеждала нас в том, что... Не так страшен черт, как его молюют. То есть бояться разведки нечего, справимся. Хочется надеяться, но все же как-то боязно. Это тебе не полевой отряд, состоящий на две трети из геологов. На буровой геологов раз-два я обчелся. Придется общаться с людьми, прошедшими огонь и воду и медные трубы. Был на вечеринке Вадим. Хорошо поговорили. Он попросил показать свои фотографии, показала. Расстались дружески. Удалось не поссориться. А вчера с буровой приехал Родь Кашилов, наш однокашник. Из него получился толковый начальник отряда. Выглядит настоящим полярником. В лохматые собачьи шапки, в полушубке, в унтах я обмерла, когда он ввалился в дом весь заиндевевший. Встретились как родные. Я знала, что он где-то здесь, в этой экспедиции, но встречаться еще не доводилось. Обрадовалась и растерялась. Снова вместе. Не иначе происки судьбы. Разговаривали до самой ночи. Многое вспомнили. Вашу новогоднюю ссору, помнишь, поспорили из-за меня, бичевание на практике в Соликамске, сотрясаемым грозами. Никуда не денешься. Он уже вошел в мою жизнь. И не сейчас. Приходится с этим считаться. Приятно, что у него все получается. И что я здесь, в этой вечной мерзлоте, не совсем одна. А теперь главное сообщение. Мы с тобой скоро увидимся. Перед ссылкой на разведку нам дают отпуск. Билеты уже заказаны. Через неделю мы с Алей летим на материк в Москву. Чисть сапоги и заказывай оркестр. До встречи! Неужели это произойдет? Тайка, 13 февраля 1974 года, семь чан.